Глава 33. Ратмир. Я думал у Амира идеи сумасшедшие, но Багратов точно псих. Додумался выкрасть свою женушку прямо из-под носа противника. Его затея настолько же сумасшедшая, насколько гениальная. Он вырядился в яркий костюм, подровнял свою бороду, привел себя в порядок, и меня заставил одеться точно в такой же костюм. «Как две капли воды», — бросает Багратов, мрачно рассматривая наше отражение в зеркале. «Боюсь, я намного симпатичнее моложе тебя. К тому же у тебя слишком много татуировок. Заткнись», — бросает беззлобно. «Когда начнется суматоха, хватай мою жену и беги». «Но хватай аккуратно», — добавляет Ореско. Грубое лицо Тимура Багратова искажается от недовольства. Ему очень не нравится идея, что кто-то будет трогать его жену. Меня даже любопытством разобрало, какая девушка могла увлечь непробиваемого Багратова настолько сильно. Она должна быть, черт, я даже не знаю. Теряюсь в догадках. Тем сильнее азарт и желание принять участие в авантюре. Даже о Лилечке не думаю. Почти. Не чаще одного или двух раз в пять минут. Я пытаюсь представить, на какие безумства мог бы пойти сам ради нее. И просто тону в ощущениях, когда почва под ногами становится зыбкой, а мысли о лиле цепляют ржавым крюком под ребра и утягивают куда-то ввысь. Черт, чёрт. Почему так высоко подхватывает и просто уносит? Откуда взяться полету в моих низменных фантазиях о ней? Я же только одного желаю. Секс и больше ничего. Просто блажь. План сумасшедший. Шансов, что дело выгорит, ровно 50 на 50. Ни одной тысячной больше. Ставки сделаны. Пан или пропал. Когда замечаю девушку, что так сильно впечатлила Багратова, сразила его на повал, Немного подвисаю, с виду самое обычное. Худенькая, стройная валом платье. у нее очень острые скулы и большой красивый рот. Пожалуй, только это цепляет, но потом братец начинает разговор с ней, который быстро переходит за грань обычного разговора. Поножовщина на словах и такая острая, что я бы не хотел ненароком оказаться на линии этого огня. Признаюсь, когда они пересеклись взглядами, возникло странное ощущение, что все остальные резко прекратили свое существование для этих двоих. Мы просто стертые, едва различимые фигуры за пределами их мирка. Воздух завибрировал от эмоций, буквально загорелся, как бензин, к которому поднесли спичку. Надолеваемый неизвестными чувствами, даже какой-то странной завистью, я едва не прозевал момент, когда все начинается. Так, резко и быстро. Довольно зевать. Схватив жену Багратова, утаскиваю ее коридорами под шум и погасший свет. Слышу крики Амира и Багратова. Они умело разжигают шумиху и наводят к утюрьму. Пока я тащу жену Багратова. Ай, бля, она брыкается, извивается, как змея. Но неожиданно острая и сильная. Молотит своими острыми локтями мне под ребра. Блядь, блять. У нее точно только локти? Или там пришпильно что-то острое. Вёрткая, скользкая. Едва удерживаю ее и вытаскиваю через окно, всунув в джип, припаркованный прямо под окнами клуба. Миг, мы внутри. Машина стартует резко. «Живее, живее!» — поторапливаю водителя. «Путай следы, води их за нас. «Знаю, Серафима, добрый вечер!» Низким, довольным голосом отзывается водитель. Мне даже показалось, что он поздоровался с женой Багратова с каким-то особенным теплом и уважением. «Мирон?» — спрашивает она, забившись в угол сиденья. «Похищение удалось!» — возвещаю радостно. «Получилось! Черт побери! Багратов оказался прав, его затея выгорела!» «Почти выгорела. Теперь остается только запутать следы, отвести женушку Багратова куда следует. И можно кутить на полную!» Девушка поворачивает голову в мою сторону, разглядывая пристально. Скользит изумленным взглядом по лицу, замечает сходство, хмурится. «Здорово вышло, да?» Куражусь, присев поближе. Серафима мгновенно отворачивается, я не успел разглядеть цвет ее глаз. «Вот значит, какая ты жена Багратова! ай ай -яй, яй малышка, столько проблем, и все из-за тебя!» Ну-ка дай поглядеть на виновницу торжества, схватив за плечи, разворачиваю к себе лицом. м, -м, -м мордашка. Руки, Ратмир Ильясович, будьте так добры держать при себе, предупреждает меня Мирон. Но предупреждение прилетает слишком поздно. Мою щеку огревает хлестким ударом, а следом кожа начинает гореть, ее как будто вспороли. дикарка возмущаясь приложив пальцы к горячей щеке мокро бля мне рожу исполосовала мать вашу за что мне это в лес в помощь называется от отца перехватил занятия лишился вынужден семьей обзавестись еще и рожу расцарапали не пусть багратов сам тобой занимается мне покладистые девки нравятся, которые царапаются только тогда когда их начиняешь как следует Прикладываю к щеке шелковый платок, вынутый из нагрудного кармана пиджака. Платок быстро промокает от крови. Черт, а если у нее когти ядовитые. Мирон, остановите машину. Я никуда с этим мужланом не поеду. Увы, не могу, приказ. Куда вы меня везете? Домой. Мы везем вас домой. К черту Багратова связался, е-мое. Одни проблемы от помощи ему. Батя прижал с женитьбой, из-за этого я был вынужден скрываться, проводя бои, теперь еще и это. Оттев, как можно дальше, отправляю смс Багратову. Она мне рожу расцарапала. И даже селфи прикладываю свои опухшие рожи. Как она? Мгновенно прилетает ответ. Шипит. Не знаю, братан, чем ты ее так разозлил, но по роже я больше получать за тебя не хочу. Сидит в углу, надулась. Скидываю ему фото. Серафима сидит в самом углу, отвернувшись в окно. Мы почти на месте. Едва внедорожник останавливается во дворе нового дома Багратова, девушка яростно выпархивает из машины. Платье развивается за ней, как красное знамя. Рожа ноет. Как мне теперь ходить с этими следами на щеке? Я выгляжу, как герой мыльной мелодрамы, который сцепился с пассией. Тем не менее... Я не уезжаю, сразу хочу посмотреть на лицо Багратова, когда он окажется рядом. Он возвращается к себе лишь под утро. Глаза смотрят сквозь меня, даже сквозь Амира. Взгляд беспокойно рыскает по сторонам и устремляется на лестницу, ведущую на второй этаж. Он словно ведом ощущениями чувствует, где прячется его бойкая женушка. Даже не думал, что оставить мента с носом будет настолько весело. Шумно приветствую Багратова. Я больше дурачусь, хочу завладеть его вниманием, раззадорить. Мне непривычно видеть брата настолько увлеченным одной единственной девушкой. Слишком явно он залип. Даже смешно. Он и выплыть не пытается, почти не слушает меня. Когда я предлагаю на кураже. «Давай еще что-нибудь замутим, а? Отметим. Знаю, я одно заведенце, девушки там моа! Целую свои пальцы, подтрунивая над братьями-женатиками. Не думаю, что они согласятся, но видеть возмущение на их рожах – это чистый кайф. Подкаблучники влюбились в жёнушек. Что может быть забавнее? Особенно смешно выглядит Багратов. Такого бугая под себя царапающаяся жёнушка перестроила. Должно быть, у нее очень крепкая натура. Багратова не всякое выдержит, а завладеть его вниманием, думаю, было непросто. Но у малявки удалось. Отметь за нас двоих. Хлопает меня по плечу Амир, Багратов молчит полный нетерпения. а, -а, -а, -а, -а Да, чёрт, как я сразу не подумал! Женатики!» — усмехаюсь презрительно. Через секунду приходится отвлечься на входящий звонок. «Отец, я отвечу! Давай-давай, дури! Папка тебе еще не все уши надрал!» — хмыкает Амир. Не слушаю, что он чешет. Отхожу подальше, чтобы ответить. Кто знает, какого вопроса касается его звонок. Из наших никто не знает о сложностях и покушении на жизнь моих родителей. Отец не поделился с дядьками, значит и мне стоит держать рот на замке. К тому же у них своих проблем хватает. Амир еще трясется за жизнь дочери любимой, недавно пережил похищение. Багратов вообще еще в процессе решения собственных сложностей. Пока враг не уничтожен. Шилов этот, гнида. Нельзя расслабляться. Так что, думаю, даже к лучшему, что братья не в курсе, смотрят на меня как на весельчака, даже не подозревая, какая за маской веселья кроется бездна напряжения и адреналина, полного желания защитить своих. свое, Любой ценой. Да, отец, в чем дело? Даут объявился, бросает коротко. Объявил траур в связи с трагической гибелью Байсарова. Я дал приказ отправить в офис Байсарова соболезнования. Но нужно, чтобы ты завтра нанес семье личный визит и разведал обстановку, что к чему. Пробей, узнай. Воспользуйся связями с Айбикой. Пусть эта глупая кукла расскажет тебе, что известно. Нужно точно узнать, погиб ли Байсаров или ему удалось ускользнуть. А это лишь фикция. Думаешь, такое возможно? Он не дурак, возможно, все. Будь осторожен. Буду. Киваю. Быстро прощаюсь с братьями. Уже светает, черт подери. Возвращаюсь в дом родителей. На сон остается всего два или три часа. Но я убиваю это время мыслями о Лиле. Я планировал встретиться с ней. Сегодня же. Теперь опять эти мутки с Байсаровым встали поперек моих планов. Неожиданно для себя решаю. Пох! Сначала решу вопрос с Лили. Нужно увидеться. Встретиться. Зуд, нестерпимая жажда раздирают нутро в клочья. Я хочу ее увидеть. Сдаюсь этой осознанной мысли и просто плыву по течению. До крови прикусываю губу, а у крови ее вкус. Вкус дурманящих поцелуев.